Глава первая. Товар, цена и прибыль. Том третий, часть первая, глава первая и вторая. Том третий, часть вторая, страницы с 351 по 354, с 390 по 394. Политическая экономия рассматривает вопросы хозяйственного снабжения людей благами, в которых они нуждаются, для поддержания своей жизни. В современных капиталистических государствах оно осуществляется исключительно путем покупки и продажи товаров. Обладателями последних люди становятся, покупая их за деньги, составляющие их доход. Существуют самые различные виды доходов, которые, однако, можно свести в три большие группы. Капитал приносит капиталисту из года в год прибыль. Земля землевладельцу земельную ренту, а рабочая сила, при нормальных условиях и пока она остается пригодной к употреблению, дает рабочему заработную плату. Таким образом, капитал для капиталиста, земля для землевладельца и рабочая сила, или скорее самый труд для рабочего, представляются тремя различными источниками их доходов прибыли, земельные ренты и заработные платы. Доходы эти представляются как бы ежегодно потребляемыми плодами никогда не умирающего дерева, или вернее трех деревьев. Они образуют ежегодные доходы трех классов – капиталистов, землевладельцев и рабочих. Таким образом, кажется, будто стоимости, составляющие эти доходы, вырастают из капитала, земельной собственности и труда, как из трех различных независимых источников. Для размеров снабжения людей хозяйственными благами определяющими условиями являются, очевидно, наряду с высотой доходов трех классов, еще и цены товаров, а потому и политическая экономия издавна изучает подробнейшим образом вопрос, чем определяется высота цен. На первый взгляд этот вопрос как будто не представляет никаких трудностей. Если мы рассмотрим любой продукт промышленности, то увидим, что высота цены устанавливается тем, что фабрикант прибавляет к своей себестоимости, обычную в его отрасли, прибыль. Таким образом, цена зависит от высоты себестоимости и высоты прибыли. В себестоимость фабрикант зачисляет все то, что он издержал на производство товара. Это прежде всего издержки на сырье и вспомогательные материалы для фабрикации, например, хлопок, уголь и прочее. Затем на машины, аппараты, строения Далее то, что ему приходится платить в виде земельной ренты, например, арендная плата. И, наконец, заработная плата таким образом можно сказать что себестоимость фабриканта составляется из трех частей первое средств производства то есть сырья вспомогательных материалов машин аппаратов строений вторая земельные ренты которую нужно вносить в расчеты тогда когда фабрика построена на собственной земле третье заработные платы При рассмотрении каждой из этих частей в отдельности обнаруживаются неожиданные затруднения. Возьмем прежде всего заработную плату. Чем она выше или ниже, тем выше или ниже себестоимость, следовательно, тем выше или ниже и цена готового товара. Но от чего зависит высота заработной платы? Скажем, от спроса и предложения рабочей силы. Спрос на рабочую силу исходит от капитала, нуждающегося в рабочих для своих предприятий. Следовательно, усиленный спрос на рабочие силы означает усиленный рост капитала. Но из чего состоит капитал? Из денег и товаров. Вернее же, так как деньги, как это будет показано ниже подробнее, также представляют собою лишь товар, капитал состоит просто из товаров. Чем ценнее эти товары, тем больше капитал, тем больше спрос на рабочие силы и его влияние на высоту заработной платы, так же, как учитывая последствия и на цену фабрикантов. Чем же определяется стоимость или цена товаров, образующих капитал? Высотой себестоимости их изготовления. А в эту себестоимость входит и заработная плата. Таким образом, в конце концов, высота заработной платы определяется высотой заработной платы, или цена товаров – ценой товаров. Можно также предположить, что заработная плата определяется ценой необходимых средств существования рабочих. Однако самые эти средства существования являются товарами, на установленные цены которых влияет высота заработной платы – и таким образом мы впадаем в ту же ошибку. Второй составной частью себестоимости служили для фабриканта средства производства. Едва ли требуется разъяснять, что хлопок, машины, уголь и прочее тоже товары, к которым применимо как раз то самое, что и к товарам, составляющим средства существования рабочих или капитал-капиталистов. Попытка объяснить высоту цен себестоимостью потерпела таким образом самую постыдную неудачу. Она приводит просто-напросто к тому, что высота цен объясняется высотой цен. На себестоимость фабрикант накидывает обычную прибыль. Здесь все затруднения как будто устранены, потому что процентный уровень прибыли, норма, которую фабрикант должен вычислить, ему известен. Это обычный процент для данной отрасли производства. Конечно, это не исключает возможности того, что отдельный фабрикант вследствие особых обстоятельств может получить в единичных случаях прибыль большую или меньшую по сравнению с обычной. Но в среднем уровень прибыли во всех предприятиях одной и той же отрасли промышленности одинаков. Следовательно, в данной отрасли существует общая средняя норма прибыли. Но это еще не все. Посредством конкуренции и в различных отраслях производства норма прибыли приводится к известному единообразию. Да иначе и быть не может, ибо как только в какой-нибудь отрасли устанавливается особенно высокая прибыль, капиталы из других отраслей промышленности, где условия не столь благоприятны, устремляются в эту привилегированную отрасль. Или же постоянно вновь образующиеся капиталы, ищущие выгодного приложения, обращаются предпочтительно к таким, особенно прибыльным отраслям. Производство в них немедленно должно будет значительно возрасти, и чтобы найти сбыт сильно возросшему количеству товаров, цены, а вместе с тем и прибыль, должны будут понизиться. Противоположное явление должно будет наступить, когда в какой-нибудь отрасли установится особенно низкая прибыль. Капиталы станут покидать эту отрасль с возможной для них быстротой, в зависимости от этого производство в ней сократится, что должно будет повести за собой повышение цен и прибыли. Таким образом, конкуренция способствует выравниванию норм прибыли во всех отраслях производства. И потому мы можем с полным правом говорить о всеобщей средней норме прибыли, которая во всех отраслях производства, если не вполне, то приблизительно равна. Впрочем, это не так бросается в глаза, как равенство нормы прибыли внутри отдельной отрасли, потому что в различных отраслях могут быть очень различные общие накладные расходы, применение и изнашивание машин и прочее. Может случиться, что для выравнивания этих разниц валовая прибыль, то есть та процентная надбавка, которую капиталист действительно накладывает на вычисленную себестоимость товара, в одной отрасли окажется значительно выше или ниже, чем в других. Это маскирует истинное положение вещей. Но за вычетом различных накладных расходов в различных отраслях все же окажется приблизительно равная чистая прибыль. Так как таким образом существует всеобщая средняя норма прибыли, то высота прибыли, действительно приносимой данным предприятиям согласуется с величиной капитала этого предприятия. Конечно, как уже упомянуто, не вполне безразлично, производят ли данное предприятие пушки или бумажные чулки, потому что уровень прибыли несколько колеблется в зависимости от обеспеченности помещения, капитала, легкости сбыта и прочего. Но эти различия не очень значительны. Предположим, что всеобщая средняя норма прибыли равна 10%. Ясно, что капитал в миллион должен принести в 10 раз больше прибыли, чем капитал в 100 тысяч. Конечно, при условии надлежащего ведения предприятия а также и вообще не принимая в расчет всевозможные случайные успехи или неудачи, которые могут выпасть на долю отдельных предприятий. К этому присоединяется еще то, что приносят прибыль не только промышленные предприятия, то есть такие, которые производят товары, но и торговые предприятия, являющиеся лишь посредниками при обращении товаров между производителем и потребителем также и банки, транспортные предприятия, железные дороги и прочее. И во всех этих предприятиях, если только дело ведется надлежащим образом, прибыль согласуется с высотой вложенного капитала. Нет ничего удивительного, что в сознании тех, кто практически ведет такие дела, внедряется убеждение, что прибыль возникает некоторым образом сама собой из капитала. Она вырастает из него, как плоды из дерева, если за ним как следует ухаживают. Если же прибыль рассматривается не как естественное свойство капитала, то как плод работы капиталиста. В самом деле мы всякий раз все снова и снова должны предполагать надлежащее ведение дела. Очень многое зависит от личной пригодности главы предприятия. Если таковая отсутствует, то прибыль отдельного предприятия легко может опуститься ниже всеобщей средней нормы, тогда как умелому руководителю, быть может, удастся поднять ее и выше этой границы.